Глава двадцать восьмая. Второй год в набережных Челнах был гораздо хуже первого, потому что, как я сказала, убрали Даричева. А вместо него появилась очень противная, номенклатурная тетка, которая за время моего отсутствия, меня же не было два месяца, меня просто уволила, и все время говорила, что нам нужно освободить помещение. Как зарабатывать мы не представляли. То, что я привезла, это была чепуха. На месяц, на полтора. Мама пыталась делать куклы, не игровые, а Дедов Морозов, и продавать их для елки. Но мамины куклы там не нравились. Они получались некрасивые, невыразительные, и о детях было толком не во что. В общем, эстетическому представлению жителей набережных Челнов мамины куклы не соответствовали, и она ничего не могла продать. Мама вообще человек легкого и веселого нрава была, но в челнах томилась ужасно. Писала стихи и читала. Ей там, правда, не могло быть никакого применения. И мы переехали в деревню, где был виноводочный заводик, который перегонял спирт из картошки. Туда меня взяли лаборанткой. Приезжают колхозники, привозят на телегах или зимой на санях картошку — Берешь ведерко картошки и делаешь какие-то анализы. И по тому, каков процент в ней крахмала, они получают деньги. Но в первый же день я обнаружила, что абсолютно никто и не думает делать никаких анализов. Я говорю, а зачем же берете картошку? Как зачем? Чтобы ее есть. Картошка тут же варится или печется в печке, съедается, а цифры берутся просто с потолка. И хотя я к тому моменту много чего повидала, все-таки такая наглая, безостенчивая форма меня поразила. Я говорю, ну а если застигнут, если поймают? Отвечают, а все знают. Вот это двойная жизнь, несмотря на то, что сажали за опоздание. А здесь все знают, что берут картошку, и никто ничего не делает.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 и она не могла бегать, скрываться в уборных и прочее, это уже не подходило. Поэтому мы поплыли на пароходе, что было возможно. Очень долгое путешествие, которое длилось почти месяц, с какими-то заходами, какими-то остановками, и, наконец, прибыли в московский порт и попали в Москву.